18. -е. В коридорах было темно, лишь из окон лился слабый лунный свет, и серебряные блики на полу легко ложились под ноги. Наверное, в белом халате, бесшумно ступающей по деревянному паркету, я походил на призрака. Иначе как объяснить то, что встретившийся мне по дороге мужчина с седыми бокенбардами и форменной ливреей схватился за сердце? Хм, госпожа. Поняв, что я человек, а не бесплотный дух, мужчина выдохнул и обессиленно привалился к стене. К как вы Как вы меня напугали? То есть, э, вам что-то нужно? Приосанившись, он принял исполнительный вид, сообразив, что это вероятно слуга. Я извиняющимся тоном попросила: "Да, я ищу библиотеку, не подскажете, где она?" "На третьем этаже, первая дверь возле лестницы". Отрепортировал слуга. А затем, справедливо не доверяя моей способности ориентироваться в чужом особняке в темноте, довёл до дверей и вручил свечку с магическим огоньком, чтобы я не совернула шею по пути обратно. Оставшись одна, я не смела ступила в темноту, лишь слегка рассеиваемую свечой. Дверь со скрипом затворилась, а чего-то нагнав на меня жуте, и я оказалась внутри. Библиотека была огромной, как и стоило ожидать, пустой. Бесконечные полки уходили вдаль, теряясь в густом мраке. И как мне найти информацию об одном единственном растении среди этого огромного моря книг? Да чтобы хотя бы пролистать все мне понадобится целая жизнь. Ладно, кто ищет, тот всегда найдёт. Для начала просто пройдусь вдоль полок и попытаюсь разобрать, по какому принципу тут сгруппированы книги: по алфавиту, по цвету обложки или, как я надеялась, по темам. Наверное, за последнее время я уже исчерпала все лимиты невезения, потому что полка с книгами по ботанике попалась мне чуть ли не сразу. Способы выращивания молодиных яблочек, растение-убийца в нашем саду, старецептов из-за дальень травы и никаких упоминаний о культивации аленьких цветочков в домашнем, точнее, офисных условиях. Ладно, поищу вот тут. Поставив свечу на стол, я аккуратно сняла с полки толстенный справочник магических растений. Посмотрим. Вероятно, боги удачи решили повторно улыбнуться мне сегодня вечером, потому что пролистывая книгу, я почти сразу наткнулась на изображение огромного красного цветка. Под ним было написано: "Цветочек каленький, или Рубиус флос". И описание на две страницы: "Ариола битания, долины оборотней, условия: любит влажность и прохладу. От: магические свойства". Аленький цветочек по-другому называют зелёным купидоном. Он способен многократно повысить шанс своего хозяина встретить настоящую любовь. Однако, если хозяин не воспользуется этим шансом до того, как цветок отцвёл, тот может обидеться и отомстить проклём хозяина. В результате чар с владельцем растения случится то, чего он опасается больше всего. За способность притягивать подходящих партнёров к хозяину растение весьма ценится среди оборотней, для которых совместимость является не древними словом для появления потомства. На чёрном рынке цена растения может достигать нескольких тысяч золотых. Но желающие приобрести его должны трезво оценить возможные риски. Книга выпала из рук, и я ненавидяще уставилась в темноту, ловя воздух ртом. Это получается, цветочек либо даёт мне брачное благословение, либо проклятие. Что за несправедливость? Какое право он имеет требовать от меня найти настоящую любовь? Что за бред? Как вообще понять, настоящая любовь или нет? Да её, может, сейчас вовсе не бывает. В наше время люди думают больше о финансах и личном развитии, а не о любви. И получается, начальник тоже должен влюбиться в меня, чтобы проклятье не сработало. А если не влюбится? Хотя стоп. Я же подарила цветочек тому же начальнику. Он сам попросил. От этой мысли меня охватило облегчение. Значит, теперь это не моя проблема. А Альберта, это ему придётся искать настоящую любовь. И если он не найдёт её, то его ждёт проклятие. Чего он боится больше всего? Может, потерять всё, стать неуспешным, а если он боится стать колекой или смерти? Мне вдруг стало холодно. Нет, я не могу позволить, чтобы он умер. Нужно придумать, как избавиться от растения его магии. Я могу, например, забрать его обратно. А чего боюсь я? Что будет со мной, если проклятие подействует на меня, а не на Альберта? задумавшись, я нашла ответ почти сразу. меня поймают, вернут домой и выдадут замуж за моего жуткого жениха. вот уж с тему обрести настоящую любовь. да я готова на что угодно, лишь бы не возвращаться. и вообще Я уже вроде как испытываю какие-то чувства к Альберту. Тут сердце голка застучало, а при воспоминании о недавнем поцелуе я глупо улыбнулась. Может, у нас с ним уже зародилась настоящая любовь, и цветочку этого хватит? Но если бы всё было так просто, в книге не писали бы предупреждения насчёт этого растения. Что для него вообще любовь? Опустившись на пол, я лихорадочно перелистала справочник, надеясь найти ещё информации, что конкретно ему нужно. Можно ли переадресовать цветочек, если его подарить? Так, допустим, растение забирает бывший гендиректор, господин Цоргин, который мне его и всучил. Или же цветочек считает хозяином того, кто всё время его поливал? Вот же господин Цоргин, не мог не красть обратной, купил бы мне в подарок магнитик, или вообще бы ничего не дарил. Выдохнув, я методично одну за другой перебрала все книги на полке. Но так и не нашла новой информации. Все обнаруженные статьи повторяли одно и то же на свой лад. Наверное, Цветоч редко покидал долину Оборотней, и у нас был мало изучен. А Оборотни, не знаю, захотят ли они делиться информацией и помогать тем, кто у них своровал Представив, как я звоню обратно им и прошу рассказать, что делать с ценным растением, которое у них украли, я нервно рассмеялась. Так, как бы не нарваться на новое проклятие, но, наверное, надо будет попробовать. А что ещё делать? Я пробыла в библиотеке до рассвета, после полки с книгами по ботанике я принялась бродить и искать информацию на других стеллажах. Ну, больше удачи мне не улыбнулось. И лишь когда за окном посветлело, а в глазах наоборот потемнело, устало побрела к себе. Зачем господин Цорген подарил мне отросток? Мне так важно. Скорее всего, захотел сэкономить на сувенире. Гораздо более важный вопрос: зачем Альберт попросил у меня это растение, зная, что оно из себя представляет? Ведь он явно знал. Я до сих пор помню побледневшее лицо начальника. Вряд ли Альберт устал и скучный, и он решил таким образом привнести в свою жизнь краски. Неужели? Неужели он пытается спасти меня? Но почему? Я ему считай практически никто. Что ты наделал, Альберт? Еле слышно шипнула я, невидящи, глядя в темноту перед собой. Утром мрачное настроение не покинуло меня. Едва проснувшись, я тут же вспомнила о том, что над нами с начальником словно домогла в меч висит неосизаемая тень магического цветочка. Я представлял её в виде огромных песочных часов, которые отсчитывают секунды до того, когда цветочек озвереет и начнёт рассылать проклятия. И ещё неизвестно, кому они будут предназначены. Кстати, а если растение так высоко ценится и его действительно можно было передарить, может, нам стоит дать объявление: отдам цветочек сводник в добрые руки. Ручаюсь, что в Беловодском царстве найдётся какая-нибудь романтическая особа, мечтающая о настоящей любви и готовая рискнуть. Может, самый страшный её страх это как раз остаться одной, значит, терять и нечего. Она и так уже одна. А с магией цветочка у неё будет хотя бы шанс обрести близкого человека. Но сначала надо разобраться, что там за условия передачи магического растения. А для этого мне нужно срочно найти начальника. Обретя некое подобие плана, я чуть успокоилась и в ускоренном темпе собралась В шкафу обнаружилось лёгкое голубое платье с отложным белым воротничком, явно приготовленное для меня, в которое с удовольствием облачилась. Надо же, всегда считала, что рыжим идёт только зелёный цвет и носила в основном его. Но тут я бросила взгляд в зеркало и слабо улыбнулась. И в голубом я выгляжу очень даже мило. Убедившись, что у меня достаточно симпатичный вид для того, чтобы в меня влюбились, и проклятие цветочка не сработало, я распахнула двери и вышла в коридор. Хмм. Интересно, а если начальник считает, что хозяин цветочка теперь он, а не я? Он сегодня тоже тщательно причёсывался и беспокоился о своём внешнем виде. Кстати, От пришедшей в голову мысли я даже замерла на краю огромной лестницы, ведущей на первый этаж особняка. Мне вдруг вспомнились слова Альберта, которые он произнёс вчера, когда я напомнила, что он вообще-то не одобряет романов на рабочем месте. Мужчина-то взвылся, что теперь у него нет другого выхода. А значит, осознала я, он считает, что цветок его проблема, и что это он должен искать настоящую любовь, причём, причём это любовь где-то в нашем офисе. Но начальник практически не общался с коллегами в офисе. Сразу после того, как он появился у нас, мы уехали в командировку, и больше всего времени мужчина провёл со мной. Неужели он имеет в виду, что собирается влюбиться в меня, или скорее, что и уже влюбился, и поэтому у него нет выхода, кроме как закрутить роман на рабочем месте со мной? Перед глазами всё поплыло, а в душе взвыл успешно поддаваемая мной все эти дни надежда. Ей он нравись. Он не просто хотел развлечься секретаршей, когда вчера Альберт поцеловал меня, он, может, он надеялся на то, что сможет добиться взаимности. Неужели ей действительно настолько понравилась мужчине, что под угрозой проклятия он попытался найти любовь в наших с ним непонятных отношениях, а не, например, вернуть свою бывшую? В голове по-прежнему все плыло, и когда на лестнице вдруг содрался силуэт того, о ком я думала, я посчитала его плодом своего воспаленного воображения. Моргнув, я потрясла головой, силясь прийти в себя, но мирош не растаял, а наоборот обрел четкость. Приведя высокого мужчины в белоснежной рубашке и серых брюках, сердце в груди вдруг сорвалось скач, и я медленно вдохнула и выдохнула, чтобы успокоиться. И только тут заметила, что начальник смотрит на меня почти так же, как я на него. Не отрыв. внимательно. Хлоя. Поднявшись на верхнюю ступеньку, Альберт остановился возле меня. Его губы тронула лёгкая мягкая улыбка. Как спалось? Наверное, мне стоило бы поддержать разговор, спросить, а как спалось ему и, и где он, собственно, предавался этому занятию, поинтересоваться, во сколько сегодняшние балы и какую на него заманили венценосную особу, и лишь после этого совсем так там обсудить нашу с ним проблему. Но вместо этого не в силах больше сдерживаться, а тохвативши меня в его присутствии нервозность я выпалила. Альберт, зачем ты так? Зачем ты это сделал? Что? Мужчина, не понимающий, нахмурился. Вздохнув, я постаралась изложить свои мысли более-менее связно. Зачем ты попросил меня подарить тебе мой фикус? Ты же знаешь, что он, что он может проклять, договорила да я с трудом. Сейчас, когда мужчина стоял передо мной в безупречно выглаженной сорочке и с очками в модной оправе на носу, вдруг стало ясно, как мне не хочется, чтобы с ним что-то произошло, чтобы он был обречён на проклятие. При моих словах лицо начальника посерьёзнело. Я приготовилась, что сейчас он выдаст какое-нибудь логическое основание, вроде я знаю, как преодолеть магию цветочка или новоселисков проклятие не срабатывают, но вместо этого мужчина просто отозвался. Потому что я не хотел, чтобы с тобой случилось что-то плохое. Что? Я подняла на мужчину ошеломлённый взгляд, практически слыша, как шумом рушится невидимая стена отторжения, которую я возвела между нами. Он действительно решил рискнуть собой ради меня? Неужели я что-то для него значу? Почему? произнесла я одними губами. Потому что ты мне нравишься. Отозвался он с каким-то странным напряжением. И поэтому я прошу не отталкивать меня. Его рука взметнулась и невесомо провела по моей щеке, зелёные искры в глазах на миг вспыхнули золотыми, и наклонившись, Альберт поцеловал меня. Это был не вежливый вопрос, не навязчивое предложение, а заявление своих чувств и прав на меня. Такой поцелуй, от которого у меня подогнулись ноги, и я была вынуждена ухватиться за плечи мужчины, чтобы не упасть с лестницы. Его горячие губы на моих подчиняли, не давая опомниться. Поцелуй был требовательным и каким-то тягучим, от чего внизу живота немедленно заныло, а по коже пробежали мурашки. Я прильнула к мужчине всем телом, плавясь под его прикосновениями. Сейчас в моем мире был только Альберт, его руки крепко прижимающие меня к нему, и даже ошеломленный вскрик донёс, словно бы издалека. Хлоя. Оторвавшись от меня с видимым трудом, тихо произнёс Альберт. Будь моей. Я отозвалась я еле слышно. Сейчас голова все еще шла кругом и все воспринималось словно через розовую вату. Он хочет, чтобы я принадлежал ему и чтобы мы были вместе. А если он предложил это на фоне угрозы проклятия цветочка? Значит, верит, что наша любовь будет самой настоящей. Как это романтично. Наверное, будь у меня ещё секунда, я бы согласилась, но не успела, потому что тут до нас донёсся дикий грохот и звон разбитого стекла.